Глава двадцать первая. Звезда трёх. От сиреневых скал на севере до хребтов Сириана на юге Трое мчатся под лунным небом, серебристую пыль взметая. Серебрятся на них доспехи, а над ними звезда сияет. Сага о белом пламени. Однажды, в годы своей ранней юности, гостил я в одном из маленьких селений у подножья величественных отрогов западной части Стайского хребта. В том селении я познакомился с пожилым человеком. Всю свою жизнь он провел один, жил по большей части охотой. Декадами и месяцами от снега до снега пропадал в горах. От него мне довелось услышать немало странных историй, которые даже теперь я не склонен счесть полностью выдуманными престарелым сумасбродом, коим он слыл в округе. Одна из историй, слышанных из его уст, называлась «Песни о четверых». В ней говорилось о том, что трое стали владыками земли, моря и неба, а четвертый стал править подземным миром. Сейчас я вижу в этой балладе отголоски некой очень древней легенды. Позднее люди начали отождествлять легендарных четверых с более известными ныне троими и хозяином подземного мира. Однако даже рассказчик сразу уведомил меня о том, что трое из баллады, конечно, не являлись людьми в узком смысле этого слова, но и до богов им было далеко, хотя все четверо обладали огромной мощью, непредставимой ныне. Вернее всего, их будет считать великими магами, причем магами нечеловеческой природы. Элеонар Лоради, «Хроники Севера». написали кто во что гораст», — бормотал себе под нос Рохар, перелистывая книги и отдельные листы рукописей из библиотеки Маркиза Ларди. «Ни одного достоверного факта. Одни сказки». На самом деле старый жрец с большим вниманием и почтением относился к старинным легендам и предсказаниям. Просто он уже утомился, четвертый день кряду, пытаясь извлечь рациональное зерно из сказаний, больше напоминавших сказки. Еще до появления в библиотеке Маркиза немало текстов было сильно подпорчено временем, точнее, плесенью и водой, поэтому приходилось угадывать смысл по оставшимся строкам и словам. К сожалению, Рохора других упоминаний о столь древних временах не сохранилось вовсе. Однако, кое-что все же удалось сопоставить. И если не принимать во внимание сказочный антураж, то в легендах раз за разом упоминались представители трех древних народов, которые сыграли значительную роль в прошлом и могут сыграть таковую в будущем. То же самое следовало из расспросов княжича Милеанора, имевшего доступ к библиотеке неких тайных городов, которые сами-то для большинства являлись лишь легендой. «Одна парочка уже бродит тут», — сварливо высказал Рохар в пространство, имея в виду Миллионора и Этлиара. «Вторая уехала в Игмалион». «Ну где же представители третьего народа?» Рыжих в Доре не так уж мало, но они не спешат присоединиться к нашей дружной компании. Ладно, поживем-увидим». На следующий день старый жрец присутствовал на обеде, который княжна лирия каждый день устраивала в большом особняке сариаля Аралани для членов семьи и приближенных к ней лиц. В число этих лиц, проживавших все там же, как-то незаметно попал и сам Рохар, которого по умолчанию причислили к откликнувшимся на призыв княжича Эннелиона. Даже недавно прибывшая скромная пепельноволосая ведущая Сианх из Южного Дора пока поселилась здесь же, хотя намеревалась воссоздать в окрестностях города общину своего народа и переселиться к сородичам. События вокруг княжеского дома начали жить собственной жизнью, которую была не в силах полностью осознать, а тем более контролировать ни одна из ведающих, а молодые маги и вовсе не собирались этого делать. Короткий и пасмурный день катился к концу, и в доме уже после обеда зажгли свечи. Ярко полыхающие в камине дрова не давали проникнуть стылому воздуху с улицы. Хозяин дома сидел около окна, задумчиво пощипывая струны инструмента, похожего на лютню. Невдалеке стоял Рион, своеобразный парень, прибывший с островов еще месяц назад, но до сих пор дожидавшийся будущего обладателя третьей жемчужины. О значении этих жемчужин ни островитянин, ни уже получивший свой драгоценный перл, ничего внятно не говорили. Но Рохар надеялся со временем все узнать. На мягком диване уютно разместились две ведающие. Умудренная года Миллиана Лухарди, пришедшая из северных пустошей, обучала стеснительную Сианх Нариане вязать крючком. Миллианор и его названный брат из народа Али, Эталиар, сидели за столом, тихо переговариваясь. Младший из княжичей Энелион должен был вернуться с минуты на минуту, Юноша не очень чтил распорядок и сразу после обеда отправился прогуляться верхом на своем любимом карайне. Ожидалась в гости и семья Райсона Норля, недавно переселившиеся в подместе. От них жрец узнал немало новых легенд и каждый раз с удовольствием ждал встречи. А вот маркиз, являвшийся опекуном Сариаля, как раз отсутствовал. Он на днях отправился с визитом к коллеге и соотечественнику Элеонару Лурайди, о котором узнал совсем недавно. Поездка к бывшему путешественнику и собирателю северного фольклора обещала принести много интересных находок. Неожиданно в умиротворенную тишину ворвались громкие голоса, доносившиеся с улицы. Или они почудились? В этом доме нередко происходили странные дела, да и что удивляться, два мага, три ведающих и другие не менее загадочные жильцы. «Однако не почудилось», — пробормотал Рохор, когда две ведающие одновременно сорвались с дивана и стрелой вылетели из гостиной. Островитянин быстрым шагом направился следом. Миллионор привстал, но потом опустился на место, что-то шепнув другу. Вскоре голоса раздались уже на лестнице. С недаемый любопытством жрец направился к входу. Двери широко распахнулись прямо перед ним. Старик едва успел посторониться. Первыми вошли княжна Ильяна, встав по обе стороны прохода, как в карауле. Следом, пятясь спиной, появился Эннелион. Вся его одежда была забрызгана кровью. Княжич, наклонившись, нес что-то тяжелое. Рядом шла Ианх что-то шепча себе под нос, а замыкал процессию островитянин. Когда Иной поравнялся с Рохором, того окатило волной ужаса. Молодые люди несли бесчувственное окровавленное тело рыжеволосого юноши. Совсем не к месту в голове всплыли утренние размышления о третьей расе. Пока жрец застыл в оцепенении, даже не в силах осенить себя обережным знаком, Тело положили прямо на пол в гостиной. Подошли Миллионор с другом, но пока остановились в отдалении. Если бы не чудеса, порой совершаемые ведающими и магами, старик решил бы, что на полу лежит труп. Горло юноши или подростка было разорвано или разрезано чем-то тупым от уха до уха. Однако кровь из разорванных сосудов уже не текла. «Кто это?» — тихо спросил Миллионор у сестры. Княжна лишь пожала плечами, хотя показала нечто свисавшее из кулака на длинной тонкой цепочке. Княжич молча кивнул. «Отойдите, пожалуйста, к окну», — услышал Рохар вежливо непререкаемый голос Италиара и поспешил исполнить просьбу. Дальнейшего жрец почти не рассмотрел из-за спин окружавших тело людей. Слышалось то женское пение мужские возгласы, иногда чудились странные вспышки, а то неизвестно откуда взявшийся порыв ветра колыхал пламя свечей и шевелил шторы. Жреца пронизывала дрожь. Творилось нечто невероятное. Даже он, не обладающий и крупицей дара, чувствовал, как вибрирует пространство от присутствия неведомых сил. А потом воздух стал вязким, и звуки пропали. Но окончательно потерять разум от страха Рохар не успел. Всю комнату озарила вспышка огня, и мир снова принял обычный вид. Жрец едва перевел дух. «Что это было?» Нервно обратился он к побледневшему Сориалю, стоявшему в двух шагах от него. Лицо юноши было чуть розовее его снежно-белых волос. Старик уже знал, что любой денри обладает хотя бы минимальными способностями к магии. «Они исцелили тело и вернули душу», — прошептали бледные губы юноши. «Но произошло еще что-то, чего я не понял». Рохар выдохнул традиционную ритуальную фразу. «Древние боги, наставьте и направьте!» И тут же прикусил язык, потому что осознал, что его обращение услышано. Старый жрец без сил опустился на пол. Сколько раз за свою жизнь он произносил эти слова, но ни разу не чувствовал ничего или почти ничего, кроме легкого касания неведомого и неощутимого. Между тем люди у дверей зашевелились, раздались приглушенные голоса. «Что с вами, отец?» Внезапно, как гром среди ясного неба, услышал он над собой нежный девичий голос. Рохар вздрогнул, с трудом поднял глаза и увидел склонившуюся над ним пепельноволосую девушку. В этот миг она показалась ему прекрасным видением. «Ничего, дочка, я немного перенервничал», — едва вымолвил он. «Боги, наконец, услышали меня, хотя я этого не ждал». «Я тоже», — тихо улыбнулась Сианх. «Обопритесь на мою руку, я помогу вам встать». До вечера Рохер честно провалялся в своей постели, до которой его проводила молодая ведающая. Сначала он чувствовал себя абсолютно разбитым и едва мог протянуть руку к стакану с водой. Но постепенно силы начали возвращаться, и к ужину старик неожиданно почувствовал себя настолько бодрым, словно проспал всю ночь. Поэтому Рохар решил составить компанию ужинавшим в гостиной и постараться разузнать побольше о дневном происшествии. Обычно на ужин собирались не все, остальным еду разносили слуги. Молодые люди, прибывшие с Лианой из какого-то городишки, сами попросились прислуживать в доме, считая это за честь. А готовить на всех еду взялась одна из местных женщин, которая Лиана Лухорди вылечила сильно занемокшую дочь. Понемногу полупустой особняк превращался в настоящий дом. К удивлению старика, сегодня на ужин явилось почти все постоянное население дома. Отсутствовали только хозяин и Лиана, оставшиеся у постели пострадавшего юноши. Зато наконец-то прибыли и Норль с женой. После ужина первым завел разговор Миллионор. «Я ничего не понял из ваших рассказов», обратился он к брату и сестре. Откуда взялся юноша, которого принесли в дом? Кто он? Энелион демонстративно ковырялся вилкой в почти пустой тарелке. Я нашел его в двух кварталах отсюда. Мне показалось, что парня кто-то хотел убить. Они в этом почти преуспели, нахмурился старший брат. Надеюсь, ты не отдавал ему жизненную силу? Конечно, отдавал, но у меня ее достаточно. Старший княжич только вздохнул. «У наших младших сестер есть какие-нибудь соображения, кто он и какое отношение имеет к нам всем?» «Ты догадлив, брат?» «Имеет». «Он искал нас», — усмехнулась Лерия. Лицо княжны до сих пор имело бледный оттенок, но в голосе не чувствовалось усталости. Со вторым вопросом сложнее. «Ты видел его медальон?» «Видел, только не понял ни одной буквы». «Хотя сейчас припоминаю, что в тайных городах встречалось несколько рукописей на том же языке». «Что за медальон?» — не выдержал Рохар. «Члены княжеской семьи добросердечно приняли старика и относились как к приезжему дядюшке. Можно взглянуть хотя бы на рисунок?» «Я еще не скопировал. Завтра покажу», — отозвался Миллионур. «Парню порвали горло цепочкой от него». — раздался спокойный голос Италиара. — Хотя есть много других, более быстрых и простых способов убить человека. У жреца между лопаток пробежал противный холодок. Иногда молодой воин пугал его. Не словами, а тем, что стояло за ними. — Возможно, грабители просто хотели сорвать медальон, посчитав чем-то ценным, но не успели забрать, — предположил Райсон Норль. В здешних местах могут убить и за меньшее. «Медальон сделан из меди», — покачал головой Миллионор. «Это заметно сразу». «Больше напоминает ритуальное убийство или принесение в жертву», — заметил его друг. «Ты видел кого-то рядом с юношей?» — обратился он к младшему княжичу. «Нет, вокруг не было ни души, разве что он успел зайти в дом». Фигура Эннели теперь выражала напряжение. Появись я чуть позже, было бы поздно убийца не мог уйти настолько быстро. Как ты его нашел? Что ты вообще там делал? с сомнением, спросила Лерия. Стерегущий вдруг сообщил, что надо спешить. Мы пролетели пять кварталов так, что стен не было видно. В голосе юноши сквозила какая-то недомолвка. А где вы были перед этим? вновь задала вопрос княжна. «Как обычно, на холме. Мы уже возвращались, и тут я узнал, ты или он? Оба». «От холма больше пяти кварталов». «Значит, больше». Лерия замолчала, признав свое поражение, если брат о чем-то не хотел говорить, то вытащить из него не представлялось возможным, в чем она уже успела убедиться раньше. Сейчас княжну волновало только одно не успел ли эннели совершить каких-то действий, которые могут иметь отсрочные последствия. Все же, как маг, брат еще не приобрел ни знаний, ни опыта. Эннели не собирался объяснять, как именно они срезали путь, да и сам не до конца это понял. Просто стерегущий сказал «Давай, я побегу напрямик, иначе можем не успеть». И княжич согласился «Валяй». Где они были между холмом или тем перекрестком, на котором лежал рыжий парень, юноша затруднялся сказать. Разговор прервался, других предложений не поступало. Тогда Рохар решился поднять золновавшую его тему. В последние дни я прочел несколько древних легенд, где то и дело упоминается три народа, которые в древние времена сражались плечом к плечу против некоего древнего зла. При словах «сражались плечом к плечу» нор и его супруга почему-то вздрогнули, но не стали перебивать рассказчика. «Два из них удалось определить», — продолжал жрец. «Это те, кто сейчас называют себя Данери и Али. А вот о третьих известно только то, что они были рыжими». Неоднократно упоминаются и выдающиеся представители этих народов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 чей судьбой станет спасение всего живого. Процитировал он предсказание, которое не давало ему покоя еще в храме, сейчас оно неожиданно вспомнилось дословно. Рохар замолчал, чтобы перевести дух, и понял, что вокруг наступила звенящая тишина, глаза всех присутствующих пристально смотрели на него. «Рыжеволосых звали Арай», — медленно произнес Райсен Норль. Они все были воинами, даже женщины и подростки. «Женщины!» — хлопнул себя полбу Рохар и издавленно застонал. Как он не понял этого раньше? Среди отправившихся в Игмалион находилась высокая рыжая девица. Он видел ее мельком, но не обратил внимания. К тому же, по его памяти, она не была такой ярко-рыжей, как сегодняшний юноша. «Что с вами, отец?» — участливо спросила мгновенно побледневшая Сианх. «Я старый дурак!» Скривившись, как от зубной боли, выдавил из себя тот. «В составе делегации была рыжая». «Вы имеете в виду Ралию?» — насторожился Райсон. «Не запомнил, как ее звали, но она там такая одна». Райсон с Селинарой переглянулись. «Вы полагаете...» что в жилах Рали течет кровь третьего народа?» — уточнила Элинара, хотя, вызвав в своей памяти образ девушки, сама стала склоняться к такому же выводу. Но каким образом они связаны с Денери и Али? Женщину Си больше беспокоила неразрешенная проблема воссоединения двух народов. Серьезный разговор на эту тему, отложенный из-за подготовки делегации, до сих пор не состоялся. «Теперь я в этом почти уверен», — сокрушенно покачал головой Рохар. «По всем легендам, где двое, там и третий. Уехавшие в Игмалеон, Релеонор и Лайк, представляли собой... Э, тактическую пару», — подсказал Мелеонор. «Вероятно, вы правы, хотя я не знаю, что это такое». Этелиар хмыкнул и что-то прошептал другу. «Видимо, второй подобной парой стоит считать нас», — подтвердил догадку жреца старший княжич. «Стоит ли нам обратить пристальное внимание на вновь прибывшего?» Молодой маг говорил с усмешкой, но Роха ощутил, что тот находится в состоянии взведенной пружины, как и его названный брат. Жрец задумчиво покачал головой. «Я почти не разглядел юношу. Многое зависит от его способностей». Как минимум, он теперь является носителем жемчуга. Миллионор бросил странный взгляд на молчаливо слушавшего Ириона. «Юноша получил третью жемчужину?» — удивился Рохар и вспомнил огненную вспышку в конце действа, при том, что последняя жемчужина была огненно-красной. «Это меняет дело». «Да», — констатировал Миллионор, — «вот только в какую сторону?» Две первые получили те, кто по крови являются потомками правящих династий, а в настоящее время на них пал выбор продолжить дело предков и встать во главе своих народов. На минутку повисло молчание, а потом раздался голос Элинары. «Я не понимаю, почему дважды выбор пал на представителей младшего народа, ведь, согласно легендам, двумя частями целого является старший и парный им народ — носители смерти и носители жизни. Или я в чем-то ошиблась?» «Ты ни в чем не ошиблась, сестра», — послышался жесткий голос италиара, но в его глазах не было надменности. «Мы были единым целым с Денери, как ночь и день, но вы являлись единым целым с нами». Что-то странное повисло в воздухе. Италиар встал и взял за руку сначала сидевшую рядом Элинару, а потом жестом подозвал Сианх и тоже крепко сжал ей руку. Обе женщины задрожали, почувствовав ток силы истинной от истинного повелителя. Итальяр усмехнулся и расслабил рукопожатие. «Здесь и сейчас я признаю вас равными по крови во имя потомков», — сухо произнес он. «Но почему?» — вырвалась Сианг. Сын народа Али посмотрел на нее и с горечью добавил. «Не случайно кровь старшего народа передается по мужской линии, а младшего — по женской. Отец и мать не очень похожи друг на друга» с легким возмущением пояснил он, глядя на обеих женщин. «Если бы не Си, Али прекратили бы свое существование как народ». «Среди Али нет женщин?» — уточнил удивленный Рохар. «Конечно», — подтвердил молодой воин, опуская руки Сианг и Элинары. «Но как произошло, что Си называли младшими?» не выдержал Райсон, вспоминая некоторые из рассказов жены и других си о том, что имеющие кровь старших нередко относятся к младшим, как к законной собственности, не имеющей права на личное мнение. «Так же, как Али и Денери превратились из братьев в соперников, едва ли не врагов», хмуро пояснил Италиар, садясь. «Я много думал по поводу отрывка рукописи, найденного в горах, и пришел к выводу, что автор полностью прав. Не знаю, что требуется, чтобы вернуть было единство народов, но даже не обладает даром видящих. Я чувствую, что в противном случае неизбежна гибель обоих — и Денери, и Али. «Это та самая рукопись, о которой некогда рассказывала Элинара?» — уточнила Лерия. «Да», — подтвердил Миллионор. Очень любопытный отрывок, но, к сожалению, не полный. Я думаю, стоит его зачитать для всех и подумать, что стоит предпринять в ближайшее время. Я могу сходить за манускриптом, предложила Элинара. За это время я запомнил его наизусть и могу прочесть по памяти, сообщил Райсон. Если кто-то захочет, я покажу ему рукопись позже. Читайте, раздался голос Энелеона. Сейчас юноша выглядел почти взрослым. Я должен знать все. Лерия прикусила язык. Брат неуловимо менялся от подростка до зрелого в суждениях молодого мужчины. Мы говорили на разных языках, но понимали друг друга с полуслова. Мы шли рука об руку и вставали плечом к плечу против любых опасностей, угрожающих миру а потом гибли в нелепых стычках между собой за право считаться лучшими», читал Райсон, и все присутствующие молча внимали словам неизвестного свидетеля ужасных ошибок. Когда чтец закончил, некоторое время все сидели в молчании. Потом хотела взять слово княжна, но Эннели остановил ее. «Я сам скажу, сестра, пора принимать свои решения» с нажимом на слово «свои» произнес он. Лерия осеклась и подчинилась воле князя. Много лет прошло с тех пор, когда, по недомыслию стоящих во главе родов, в те времена народы-братья разорвали связь, данную свыше. Теперь мы знаем, что последовавшие за этим беды, гибель невинных людей и утрата знаний неразрывно связаны с той странной ошибкой, хотя потом последовали и другие. Миллионор хотел что-то добавить, но, взглянув на брата, тоже не решился прервать говорившего князя. «Формально княжество пока не существует, зато есть тот, кто готов встать за жизнь и счастье людей уже сейчас», — подумал он и мысленно пожелал брату доброго сердца, мудрого ума и твердой руки. «С твердой рукой несколько проще», — уловил он смысл скупой улыбки названного брата и ответил ему тем же. Мелианор не являлся опытным воином, но, как маг, мог сделать немало и готов был встать рядом с братом против любых опасностей, угрожающих миру. Пришло время исправить ошибку, и я, от имени рода Индари и всего народа Деннери по праву крови клянусь народу Али в том, что между нами нет и не будет вражды. Энелион протянул вперед открытую ладонь, произнеся. Мы не враги, как брат за брата до окончания времен. Вставший в начале клятвы Этельар эхом подтвердил слова князя Денери. Мы не враги, как брат за брата до окончания времен. Он уже давал эту клятву названному брату, но счел возможным повторить ее как единственный представитель своего народа, хотя и не считал себя вправе говорить за всех Али. Именно последний момент и ощутили все присутствующие. Клятва была дана и принята, но не было того, кто мог ее подтвердить от имени Али. Тогда Этелиар сказал вслух ⁇ Я не имею права говорить от имени всех Али. Я пришел в этот мир именно за тем, чтобы найти того, кто имеет на это истинное право. Я буду искать его и найду, чтобы завершить клятву. Лиерия глубоко вздохнула, а Энелион спросил, «Ты знаешь, где его искать?» «Нет, но я его найду. Первая мудрая женщина, которую я встретил, сказала, что он и сам может найти меня, но я не буду ждать». «Неужели никто из обладающих даром не может посмотреть, чтобы помочь в поиске?» не выдержала Элинара, ободренная поддержкой сына старшего народа. — Мы не знаем, как он выглядит, — начала Лерия и запнулась. — Сестра! С некоторым усилием, но уже без прежнего оттождения обратилась она к ведающей Си. — Давай попробуем найти его вместе. Ты будешь вести по голосу крови. — Сосредоточься, сестра! Как можно мягче, почти умоляюще попросил Сианх Эталиар. Я сам почти не помню его, но моя сестра утверждала, что избранным является именно тот, кто покинул наш предел еще ребенком. Не исключено, что он не помнит своих родных, но наверняка уже почувствовал зов силы. Тот, кто не знает своих родителей, но знает имя той. Едва слышно прошептала пепельноволосая ведущая и побледнела как мел. Что ты сказала? переспросил ее Этоли. «Это слова из местного пророчества», срывающимся голосом пояснила она. «Я видела его, и я сама проводила его в ее монастырь, где он прошел посвящение и узнал о том, чья кровь течет в нем. Все жрецы признали, что он тот, кто пришел». Этелиар изумленно смотрел на ведущую. Он совершенно не понимал принципов местной мифологии, и упоминаемые предсказания ничего не говорили ему. «Может, жрецы сказали что-то еще более определенное?» — с надеждой спросил молодой Али. «Как его зовут?» «Он получил знак «Рука Бога», — вспомнил Янх, «А зовут его Халик?» Этелиар внезапно весело улыбнулся. «Ну, конечно!» Как мог ответить ребенок, знающий, что имена не называют в суе? Но, избегая лжи, на стандартный вопрос при встрече «Кто ты?», он ответил правду «Я Али». Окружающие с удивлением и вопросом смотрели на молодого воина. «Это он», – облегченно выдохнул Этали. «Сианх видела того, кого я обещал найти. Он имеет право говорить от имени всех Али, потому что является...» рукой великой. Вы почему-то называете ее другим именем, но где его искать? Он собирался вернуться в Игмалион, улыбнулась она. Я имею в виду столицу. Ну что ж, подвел черту Иллион, карайны сообщают, что скоро делегация достигнет границы. Если хотя бы часть предложений будет принята, следует подумать о личном официальном визите. Ты собрался ехать в Эгмалион зимой, изумилась Лери. Почему бы и нет? Надо спешить, хотя время покажет. Я готов последовать за вами в любое время, голос Италяра не оставлял сомнений в его намерениях. Если обстоятельства изменятся, я отправлюсь на поиски сам. Полагаю, нам лучше отправиться вместе, с усмешкой уточнил Миллионор. Я тоже хочу повидать мир. Эта фраза немного разрядила обстановку, хотя бы какой-то план действий был выработан. Княжна поднялась, чтобы выйти, но тут в комнату вошла усталая Лиана и присела за стол. «Как он?» — спросила Сианх, имея в виду рыжеволосого юношу. «Неплохо, учитывая состояние, в котором его нашли. Он пришел в себя?» — осведомилась Ильерия. «Отчасти». «Кто он?» — уточнила княжна. «И кто на него напал?» Присоединился к ее вопросу Миллионор. Юноша назвался Тиалем. «Об остальном я пока не стала его расспрашивать. Еще будет время», — сухо ответила Лиана. Все на минуту притихли. Молчание прервалася Анг. «Наш уважаемый летописец», — она кивнула на Рохара, «поднял интересную тему о трех древних народах. «Сестра Лиана, не сохранились ли в ваших краях какие-нибудь предания на эту тему?» Жрец смутился, как мальчишка. Он пока не рассказывал никому, что постепенно начал описывать события, свидетелем которых стал в последнее время. «Но что взять с Старик улыбнулся. Сианх, сохранившая в глубине души детское озорство, вызвало у него теплые отеческие чувства. Лиана покачала головой. «Сейчас ничего не приходит на ум, но я постараюсь припомнить. А пока с удовольствием послушаю тех, кому есть что рассказать». «Смелее, отец!» — с озорной улыбкой подбодрила жреца Сианг. «Я чувствую, что у вас еще есть чем нас удивить, а потом продолжит кто-нибудь еще». Рохар хмыкнул и пожал плечами. «Достоверной информации немного». Могу изложить одну из легенд, но там, как и в остальных, в основном превозносят достоинства героев. К тому же часть текста разобрать не удалось. «Все равно прочитайте», — попросила Сианх, поняв, что старик стесняется. «Тогда я начну с того момента, где описано про рыжих». «Читайте подряд все, что удалось разобрать», — поддержал идею Миллионор. «Потом обсудим». Рохар собрался с духом и стал декламировать с выражением. От сиреневых скал на севере до хребтов Сирана на юге простираются древние земли — Элинари, Си и Арани. Трое мчат под лунным небом, серебристую пыль взметая, серебрятся на них доспехи, а над ними звезда сияет. Дальше несколько стров отсутствует смущенно пояснил жрец. И потом текст удалось прочитать отрывками. Как не быстро поступь Карайнов, только время летит быстрее. Первый воин пришел с востока, голубыми водами Райна. Ему ведомы тайные тропы между волн морских и туманов. У второго с чела метели не смели свое покрывало, но сияет глаза, как небо, возрождает он жизнь сначала как закатный огонь под ветром промеж них проносится третий он дитя синевый глубокой словно пламя звезды одинокой бой как счастье ему заповедан и ему он всецело предан баллада оканчивалась словами разлетелись как осенью листья и погасли все звезды разом Не поверишь, но с этого мига мир как будто оставил разум. Начались разлады и ссоры. В гневе брат пошел против брата. Но когда наступит их время, трое вновь соберутся вместе, чтобы злу заступить дорогу и продолжить деяние чести. «Здорово!» — оживился итальяр. Написано вполне в духе наших легенд, особенно про путь через грани. Кажется, я в детстве слышала отрывок из этого эпоса. Помню один стих, возможно, про того же героя. «Мэл Аэлла лица не прячет, Чтоб враги его не узнали. Мэл Аэлла глаза тумана, Мэл Аэлла сверкание стали». Женщины Сиза улыбались. «Второй точно, Денери» прокомментировала княжна, но почему-то в первой строфе упоминается не они, а некие Элинари. Такой народ неизвестен в наших местах. От сказителя болотного народа я слышал, что Деннери раньше звали себя как-то иначе, ответил ей Райсен Норль. Но он не вспомнил, как. По его словам, название Денери пошло от людей и означало просто «повелители». Оттуда и похожее обращение к вышестоящим Данери. «Вполне вероятно», — кивнул Миллионор, — «я как-то не обратил внимания на названия народов, ведь раньше их было гораздо больше. Постараюсь вспомнить. Обидно, что про рыжих опять ничего существенного. Неужели о них везде забыли?» Ладола рассказывали, что они прибыли вместе с рыжеволосым народом Орай с другой планеты и остались здесь, потому что их солнце погасло и мир погиб. Ладола были умелыми строителями, а Орай их защищали. «Ладола?» — удивленно переспросил Ирион. «Да», — повернулся к нему Райсон. «Вам известен этот народ?» «Моя жена родом из него». Ее отцом был один из сказителей. А не рассказывала ли она какие-нибудь легенды своего народа? Норль был очень удивлен такому странному совпадению. То, что я узнал об Арай и слышал в сказании об утерянном времени в болотном краю. Там говорилось о какой-то битве на севере, только непонятно с кем. По словам сказителя, арай были прирожденными воинами и сражались в первых рядах. Они уничтожали врагов силой, исходящей из их рук. После битвы выжившие ушли вместе с беловолосыми воинами Севера, чтобы найти и покарать зло. Про короткий период темноты тоже упоминалось в сказании. Это случилось уже после ухода большинства Араи и Денри из этого мира. Хотя про ссоры там речи не было. Зато позже началась череда катастроф. В результате люди потеряли почти все знания. «Нет, об этом я не слышал», — смутился Ирион. «Я мало расспрашивал о древней истории народа. Леала упоминала лишь о битве с чужими магами». «Зато я видел, как ни с того ни с сего люди бросались резать друг друга. Причем это происходило не так давно, во время смуты, вызванной магами». «Какой еще смуты?» — не понял Миллионор. «Я не раз чувствовал какие-то странные всплески магического эфира, но это происходило далеко на юге. Расскажите подробнее». «Не так уж далеко», — покачал головой Рион. Около четырех лет назад в районе Нарицкой губернии вспыхнул мятеж. Никто не знал, почему. В нем приняли участие и отряды дорцев, но те не были похожи на сумасшедших. Зато местное население без магической защиты быстро слетало с катушек и бросалось на всех подряд. Хотя на некоторых это влияние действовало слабо. Ходили слухи, что смуту спровоцировали какие-то маги. Весной воздействие внезапно прекратилось. Многие люди пришли в себя, но даже не могли вспомнить, что они делали все это время. «На юге Дора творилось почти то же самое, поэтому мы и бежали на север», — подтвердил Райсон. «Дальше к северу воздействия не ощущалось». «Как говорится в наших легендах, древние стены защищают север». «От чужого зла?» — пояснила Элинара. «Не так давно я вспомнил, что слышал про эти стены и битву магов еще раньше, когда только попал в этот мир, но история, рассказанная мне охотником, тогда показалась слишком сказочной, поэтому я не придал ей особого значения», — дополнил Райсон. «Про битвы магов я кое-что читал, но где находятся эти стены?» Миллионор становился все более задумчивым. «Древние стены на севере, древние стены на юге. Каждый, кто чист душою, может сквозь них пройти. Только для тех, кто слился с гибелью мировую, только для них навечно скрыты эти пути», — продекламировала Сианх. «Влияние исчезло где-то посередине Дора, но я не засек ориентиров», — с досадой признался Райсон. Он уже который раз корил себя за невнимательность во время бегства. Сейчас те наблюдения могли оказаться очень кстати. Может быть, Кирхайт, предположила Сианг. Очень странное место, с ним связано немало легенд. Высокий скальный массив посреди равнины, поинтересовалась Элинара. Он был отмечен на карте, и по дороге мы видели его издалека. Я вспомнил — внезапно воскликнул Мелианор. Все замолчали, и молодой маг торжественно прочитал. «Я вспоминал о древних цитаделях, что проросли из глубины земли, как устремляются деревья к солнцу. На этих камнях травы не росли, и птицы не селились возле них, но в глубине таилась мощь земли как тусклый свет замерзшего оконца, внезапно озаряется огнем, что полыхает в небесах, как днем, так из глубин выходит в небеса. Сверкающий поток кипящей лавы, чтобы рассеять мрак и тлен отравы. — Откуда эти строки? — возрилась на брата Леерия. — Ты никогда не рассказывал об этом. Из рукописи тайных городов я сам только что вспомнил. Тогда я посчитал, что текст касается цитаделей Севера, о которых я уже знал. «И что ты уже знал?» — съехидничала княжна. «Про цитадели Севера ты говорил не намного больше». «Как-то к слову не пришлось». «Ну-ну, может, тогда расскажешь сейчас?» «Да, я только соберусь с мыслями». Тогда о чем говорится в этом стихе? Неужели древние горы, подобные Кирхайду, могут выбросить поток лавы? Переспросил Райсон Норль. Некогда я стал свидетелем извержения вулкана и едва спасся. Вулкана? Не поняла княжна. Другие тоже явно не представляли, что имеется в виду, и Райсон сообразил, что случайно использовал слово из другого языка. В местном наречии не было устойчивого обозначения подобного явления. «Огнедышащая гора, из которой выливается расплавленный камень и летит пепел», — постарался описать он. «Ведающие закивали». Такие видения в последние годы посещали многих из них. Миллианор потер лоб и неуверенно произнес. «Подобные явления тоже описаны в манускриптах, но... Как мне показалось, в данном тексте имеется в виду нечто другое. Я прочитал свой переход с одного из древних языков, родственных до эру, а по оригиналу было понятно, что этот огонь не является огнем в обычном смысле и уж тем более расплавленным камнем. «Что же это тогда?» «Какая-то энергия». Возможно, древние, жившие на этой земле еще до появления наших предков, умели как-то использовать силы природы, что при необходимости силы земли, не раз упоминается в тексте, могла быть сознательно использована против внешнего воздействия на мир. Там говорилось более ясно против кого, что может значить отрава. Да, то и значит, поморщившись, внезапно заговорил Италиар. «Мы с Милеонором этим летом кое-что видели на севере, что нельзя назвать другим более точным словом». «Ты имеешь в виду древнее зло?» — слегка удивился его друг, хотя я сам подумал о соответствии. «А что же еще? Хотя не исключено, что древние сталкивались и с другой подобной гадостью, иначе зачем бы им были цитадели?» — логично подытожил молодой воин Али. Но почему все вспомнили об одинокой горе в центре Дора? В голосе Райсона прозвучало сомнение. Термин «стены» предполагает сплошную преграду. «Древние могли создать опорные точки так же, как маги создают опорные точки для своих заклятий», взялся объяснять Миллионор. «Между ними как раз и создается невидимая простым глазом, но вполне ощутимая на магическом уровне связь. Поэтому и получается, что каждый, кто чист с душою, может сквозь них пройти. Живые существа могут их преодолеть и даже не заметить, если соблюдено некое условие». Норль вздохнул. Он ничего не понимал в принципах магии, но объяснение показалось вполне логичным. «Как их приводят в действие? Или они работают сами?» – уточнил он под одобрительные взгляды других присутствующих. Стены могли работать и сами, — начал старший княжич. А вот что касается цитаделей, Миллионор окинул взглядом присутствующих. Недавно он побывал в тайных городах еще раз. Но молодому магу показалось, что рассказывать о последних находках сейчас не время. Чаще всего встречались упоминания, подобные вышеизложенным когда придет время или очень туманные намеки. Видимо, зная о том, что именно нужно делать, когда оно придет, передавались устно от одних защитников цитадели к другим и в результате не дошли до нас. Он глубоко вздохнул. «Какие признаки того самого времени известны, кроме упомянутой в балладе звезды?» — вступила в разговор до сих пор молчавшая Лиана. Судя по тексту, она как-то связана с тремя. Известно немало признаков времени, но звезда начала Лерия и осеклась. «Звезда трех», — тихо прошептала она. До этого вопроса ведущая не сопоставила какую-то звезду из баллады, которая могла упоминаться лишь для создания общей атмосферы повествования с явлением, уже не первой декады наблюдаемым в небе, странным созвездием в форме звезды которая никогда не появлялась при жизни последних поколений звезда полей занавешенных мраком колодец огней освещающий путь дай знания видеть открытые двери дай силы до битвы с пути не свернуть произнесла ведущая северных пустошей что это воскликнула княжна Сианх только ахнула, а Миллионор покачал головой. «Часть очень древнего заклинания. Я долго вспоминала, где слышала про звезду, когда увидела ее, но точно воспроизвела лишь сейчас. Строго говоря, никто уже не помнит изначального смысла заклятия». «Но почему колодец, открывающий путь?» — спросил Ирион, почему-то вспомнив колодец без дна, через который упал в этот мир. «Я сказала «освещающий», — уточнила Лиана. «У нас произносилось именно так». «А я тоже услышала «открывающий», — смутилась княжна, которой вспомнились легенды о грядущем возвращении предков Деннери. И я, — подтвердила Сианг, — увидевшая во время получения жемчуга открытие пути в потаенный предел и начало постройки кораблей. Лиана удивленно посмотрела на них». «Не знаю. Возможно, в том, что вы услышали больше смысла. По рассказам, это заклинание иногда применяли сильные ведущие, чтобы увидеть другие варианты бытия. Но очень редко, поскольку результат оказывался абсолютно непредсказуемым». «Не сомневаюсь в этом», — высказался Миллионор. «Скорее оно подошло бы для мага. И то на данном уровне понимания я бы не рискнул». «Прежде чем открыть дверь, надо знать, куда». После минутного молчания он, грустно улыбнувшись, добавил. «А еще во время моей ранней юности среди мальчишек существовала клятва звездой трех, разумеется, в вечной дружбе. Только редко кто рисковал ее произносить, поскольку считалось, что такую клятву принимают боги, и нарушившему ее не будет места даже в подземном мире». Стало тихо. Общее молчание прервалось Янх. Интересно, а откуда пришло то самое зло, с которым сражались древние? Ведь именно туда ушли три народа. Боюсь, что этого нам пока не понять, ответил ей Милеонор. К тому же туда, если верить легендам, ушли только Денерри и Орай. Меня гораздо больше волнует недавнее появление неких посторонних магов, которые уже успели наделать гадости в прошлом. «А что было в прошлом?» — поинтересовался у него Райсон, снова вспомнив сказку Дирина-охотника. «Мне рассказывали, что некогда маги великой силы сражались друг с другом, чужими был изгажен весь мир». Потом население и защитники вынуждены были уйти за стены, но кто-то из скрывшихся там предал своих. Сражавшиеся между собой выпали из этого мира, а предателям были прокляты богами. Примерно тоже читал и я. Кто-то из магов умудрился связаться с тем самым, против чего боролись их предки. О проклятии богов я не читал, но термин «проклятые маги» известный. Так у нас называли настоящих магов с нечистым даром. Точнее, этот дар неполный, что-то нарушено в его структуре. Я была свидетельницей воздействия одного из проклятых настоящих магов. Одна из наших сестер назвала его порченным истинным. Этот маг пытался нас поссорить, но не удалось, усмехнулась Лерия. По мне так они, как мыши в амбаре, больше перепортят, чем съедят». Я бы так не сказал, не согласился с ней брат. Может, они и слабее чистых за счет ущербного дара, но со времен детства я не встречал других чистых за исключением нашей семьи. Неужели чистых истинных больше нет? Ужаснулась Сианг. Кто же тогда защитит всех, если вернутся проклятые? Повисло тягостное молчание. Кто-то мог остаться на юге, с надеждой произнесла Элинара. Ведь кто-то прекратил безумие, вызванное порченными. Присутствующие удивленно посмотрели на женщину Си. Почему ты решила, что безумие вызвали они? Мягко обратился к ней Италиар. А Милеанор кивнул, соглашаясь с вопросом друга. А кто же еще? Если злой порченные маги вызвали безумие в прошлом, Если знаки сообщают о приходе предсказанного времени, а предсказания говорят о том, что тогда вернутся древние народы и древнее зло, с которым и связаны порченные, то они уже вернулись или вот-вот вернутся. Надо срочно искать истинных магов и в первую очередь проверить, не остался ли кто-то из них на юге. Даже у Миллионора не было слов. Молодая женщина с непосредственностью Неофита логично собрала воедино весь смысл предыдущего обсуждения. «Видимо, так», — только и смог выразить свое мнение княжич. «Тогда это еще одна задача для тех, кто собирается в Эгмалион. «Значит, стоит поторопиться с поездкой», — подвел итог Иналион. На этот раз все единодушно согласились с его решением. Только Ирион с болью понимал, что его возвращение на острова снова откладывается на неопределенное время. Молодой человек полагал, что, раздав жемчужины, он тут же вернется к Леалии и детям. Но за время беседы почувствовал, что должен отправиться в Игмалион вместе с князем и остальными. Конечно, у семьи достаточно припасов и денег, чтобы безбедно прожить до весны. Алиала прекрасно справится с текущими делами и без него, но сердце защемило. Что-то грозное, как волна до неба, неуловимо надвигалось на мир, сминая человеческие судьбы, как картонные домики. Будущее было неощутимо за этой волной, но он верил в звезду, в новых друзей, и в свои силы. Старый жрец удалялся в свою комнату, которую по привычке называл кельей, чтобы как можно точнее записать все, что увидел и услышал сегодня. «Если снова случится катастрофа», — думал он, — «потомки должны узнать о том, что с таким трудом по крупицам удалось собрать и понять живущим сейчас». Только слово истины способно противостоять попыткам враждебных сил уничтожить или превратить в безмозглых рабов людской род. В независимости от самоназванной расы старик всех называл людьми. Ак, собравшийся вокруг будущего князя дружеской компании, относился с отеческой теплотой и очень волновался за них. В будущем Рохар намеревался попросить Торни вилари сохранить копии его летописи в каждом из хранилищ, создаваемых на случай катаклизма. Сначала старый жрец собирался поставить над рукописью свое имя, но потом решил, что для неизвестных потомков оно не представляет ни малейшей ценности, и подписался просто «Летописец». Рядом он поставил знак богини слова и речи, отдавая должное покровительнице храма. Вернувшись в свои покои, Эннелион взялся за сидельную сумку, которую придется отмывать от залившей ее крови. Он начал аккуратно вынимать вещи, и тут его рука наткнулась на что-то острое. Княжич извлек кинжал, о котором успел забыть. Этот клинок он с трудом вынул из сжатой ладони, истекающего кровью рыжеволосого, и в торопях сунул в сумку, чтобы по дороге не потерять. Сейчас Иннеллион внимательно присмотрелся к оружию и увидел на странном, полупрозрачном на вид металле засохшие потеки какой-то густой серой слизи, никак не напоминающей кровь человека. Кровь нападавшего? Кем же он был? Княжич вздрогнул и решил завтра же показать кинжал брату. А когда больной придет в себя, подробно расспросить его обо всем. Вблизи исконной территории Гмалеона снежная крупа сменилась мелким дождем. Выпавший с вчера снег покрылся черными проплешинами мокрой земли. Карайны шли крупной рысью без остановок, почти до полудня. Внезапно Лорхи остановилась, раля подняла руку, и остальные всадники тоже встали. Девушка молча соскочила и начала сосредоточенно осматривать кучи камней, едва выступающих из-под снега, и, сняв варежки, изредка слегка прикасаться к ним рукой. Около одной груды она присела на корточки, прикрыв глаза. Потом лихорадочно стала сгребать с камней снег. Серые и желтоватые камни местами засверкали почти черным глянцем, будто неведомый жар опалил их бока. Стылый ветер трепал рыжие волосы, как пламя над почерневшими камнями. Ралия встала, подошла к своей карайне и вытащила из прикрепленных к седлу ножен меч. Потом она вернулась к камням, провела мечом перед собой по снегу дугу и отошла на два шага вглядываясь в нечто, видимое только ей. «Что она делает?» — удивленно шепнул Релио, подъехавший к нему Тервион. Юноша только покачал головой. Давняя знакомая сильно переменилась после беседы с ведьмой, но неожиданно для себя сказал. «Последняя граница». «Или первая, смотря с какой стороны», — раздался тихий голос Лорны. «Здесь наши предки сдерживали зло» произнесла, обернувшись ко всем Раллия. Ее лицо было бледным. Лорна хотела подъехать к подруге, но та остановила ее жестом. Камни помнят. Голос Ралии напоминал громкий шепот. Она опустила лицо и встряхнула головой. Рыжие волосы опять разметались всплеском огня на фоне черно-серого ландшафта. Рэллио вздрогнул. Девушка стала другой, совсем другой. Он понял, что Ралли имела в виду, но откуда она узнала? Согласно древним легендам, северяне долго защищали свои земли от некоего неведомого врага, но после предательства первый рубеж пал, и оставшиеся защитники вынуждены были отступить за древние стены, что находятся гораздо дальше к северу объяснил он недоумевающему Тервиону и другим спутникам, прислушавшимся к разговору. «Примерно там, где нашли вас». Горло Уралии перехватило, и голос прозвучал хрипло. «Подойдите сюда оба». Тервион и Элсар соскочили с Карайнов и медленно подошли к девушке, не знаю, что и думать. «Дайте руки». Она повернулась лицом к камням, И, взяв Илсара за правую руку, от она за левую, подняла руки вверх и прошептала что-то себе под нос. Теперь ничего не понимал Релеонор. Он обернулся к Лорни и задал ей все тот же вопрос, только без слов. Что она делает? Видящая пожала плечами. Потом успокоительно положила руку на плечо своего спутника и едва слышно произнесла. Они клянутся. В чем? В том, что больше не отступят, что бы ни случилось. Ничего не понимаю. И пока не надо. Они связаны. Если вспомнят, расскажут сами. Но до этого еще далеко. Лорна отвернулась и отъехала в сторону. В голове Урелио раздался голос Райны с легкой тенью улыбки. Недавно ей открыли силу. Скоро она научится мыслить. Ралия и оба парня опустились на одно колено и застыли, положив ладони на камни. Ветер жалобно посвистывал в редком кустарнике. Делегатов пробирала непонятная нервная дрожь. Окружающий мир стал зыбким, и казалось, что вот-вот все начнут воспринимать то, что обычно скрыто от глаз простых людей за тонкой гранью. Но в этот момент... Трое поднялись и на мгновение, воздев руки к небу, опустили их. А потом, повернувшись как по команде, направились к остальной группе. Мир снова вернул привычный облик. Кто-то шепотом заговорил друг с другом. «Нам пора», — громко произнесла Ралия, сев на свою карайну и быстро закрепив упряж. «Скоро начнет темнеть», — а нам еще надо успеть добраться до места, где можно ожидать появления пограничной стражи». Всадники подтянули ремни, проверили поклажу, и карайны резко взяли с места, обходя древние развалины по дуге. «Вперед!» — воскликнула Ралия, «Я думаю, что нам лучше взять немного к западу», — поправила ее Лорна. Релеонор только вздохнул. Через пару часов... Всадники достигли довольно глубокого оврага и поехали по его краю. Ведущие колонну девушки замедлили темп и теперь вглядывались в окрестности. Вскоре Лорна остановилась. «Можно подождать здесь», — сообщила она. «Не лучше ли спуститься в овраг?» — подал голос Реллио, который вообще-то являлся официальным предводителем делегации, но редко напоминал об этом. «Если придется ждать долго, то стоит развести костер, а склоны прикроют от ветра». Раля оглянулась по сторонам и покачала головой. «Мне кажется, что ждать придется не слишком долго», и посмотрела на видящую. «Можно проехать вперед, хотя я не совсем уверена, куда повернет разъезд, так что лучше подождать тут. Через это место они проезжают всегда». «Долго ли ждать?» — снова поинтересовался Релио. «Часа два, не меньше», — подумав, ответила Лорна. «Тогда стоит спешиться и перекусить. Неизвестно, как все обернется дальше». «Не стоит волноваться», — улыбнулась его подруга. «Я не чувствую ничего тревожного». Всадники спешились. Карайны легли полукругом, защищая своих людей от пронизывающего ветра. Делегаты расположились возле них, привалившись к теплым бокам больших кошек. Первыми почуяли приближающийся разъезд карайны, что стало понятно по их возбужденным мысленным голосам. Карайны, странные, у одного два хвоста. Красивая пятнистая девочка услышал лайк и громко фыркнул. Все обернулись к юноше. За время путешествия он сделался немного более общительным, но все равно держался особняком. «Кто там?» — раздалось сразу несколько голосов. «Вооруженные всадники на карайнах», — ответил Лайк. «Но они не похожи на наших. Один черный с двумя хвостами и три пятнистых однохвостых. Насторожены, но настроены дружелюбно». «Люди или карайны?» — с трудом сдержал смех. «Карайны удивлены», — пояснил юноша. «Они никогда не видели подобных нам». Среди расположившихся на отдых кто-то все же не сдержался и хихикнул. Речь Лайга всегда отличалась необычностью, особенно если тот волновался. Юноша не обратил на это никакого внимания и добавил. «Они будут рады с нами познакомиться». Лайка имел в виду», — вступила в разговор Лорна, — «что всадники совершают...» «Дежурный объезд, не более. А вот карайны у них действительно необычные, особенно двухостый. Он заметно крупнее наших, зато пятнистый помельче. Странно, такие разные, но держатся одной семьей. Карайны почуяли наших и тоже удивлены, серебристых они никогда не встречали». Народ загомонил. «Хватит болтать», — одернул их Релио. «Не у себя дома. Нам предстоит официальная встреча, ради которой все и затевалось. Приведите себя в порядок. Мы официальные представители княжества, а не компания на прогулке». Многие удивленно посмотрели на главу делегации, но раньше молодой Деннери никогда не разговаривал подобным образом. К тому же он упомянул княжество как само собой разумеющийся факт. На самом деле Релио от волнения произнес привычное с детства название страны, не успев задуматься. Молодые люди поднялись и стали осматривать себя и караинов на предмет внешнего вида. Кошки с любопытством смотрели в темноту. Релио с Хайдрой вышли вперед, навстречу подъезжающей страже. Из темноты выступили два караина, черный и пятнистый. За ними виднелись еще двое. Верхом на необычных кошках восседали бойцы – в черных комбинезонах, которые кинули оценивающими взглядами странных путников. «Лейтенант Кейн Лассарти, пограничная стража», — представился высокий воин на черном карайне. В его движениях чувствовались опыт и сила. «С кем имею честь?» «Ре Леонор, Викон Сенхир. Чрезвычайное и полномочное посольство от княжеского дома Индари к королю Игмалеона Лартину I». Юноша слегка побледнел. К счастью, в темноте это вряд ли было заметно. Он впервые прилюдно упомянул свою фамилию и титул, которые не так давно узнал даже Райден. Правда, титул Дэнни пришлось преобразовать в виконта, что не совсем соответствовало истине, но не вызывало лишних вопросов. На лице лейтенанта отразилось неподдельное удивление. О людях на серебристых карайнах он узнал от своего красавца-шороха. Но как понимать заявление беловолосого юноши о неком княжеском доме на территории королевства? Однако Кейн не растерялся, решив, что с династическими вопросами пусть разбирается тем, кому положено по должности, а ему лишь надо сопроводить неожиданную делегацию в столицу со всеми надлежащими почестями. «Лерк!» «Сортин, заканчивайте объезд!» — скомандовал лейтенант двум невидимкам. «А вас, Данери, прошу проследовать в расположении пограничной стражи. Завтра мы выделим вам сопровождающих, и вы сможете продолжить путь в столицу». На заставе Релио предъявил лейтенанту подорожную и верительные грамоты участников делегации. Бывшие на заставе невидимки с интересом разглядывали странных северян и их не менее странных карайнов, пока гостей не разместили в освобожденных по этому случаю комнатах. Карайны быстро нашли общий язык с южными собратьями и теперь сгрудились где-то во дворе, оживленно беседуя друг с другом, как поведала Релио Лорна. Члены делегации заснули не скоро. Все чувствовали, что начинается новый этап их пути. Наступает время важных решений, которые могут полностью изменить судьбу Родины.